Глава 77. Типпетикл. 17 сентября 2011 года. «Но что имел в виду отец, когда сказал, что ты можешь что-то сделать для них?» Элли протянула тонкую руку, оплетённую голубыми венами и покрытую старческими пятнами. «Я твоя мать, Софи». «Доти моя мать». «Конечно, она растила тебя и любила». Но родила тебя я». София отошла от кровати и посмотрела на Элли, не зная, что думать и как реагировать. «Но это невозможно. Я родилась в Англии. Да, в Питербурге, как и записано в твоём свидетельстве о рождении. Джордж отвёз меня туда, где нас никто не знает. У меня были документы Дотти, он оплатил мне билеты до Англии и обратно. Эмми в это время работал в Фогу на промысле, но отсюда я уехала раньше, чем беременность стала заметна. Уинни осталась с бабушкой Агнес. Я сказала им, что Доти очень больна, поэтому я улетаю ухаживать за ней. Но зачем? Зачем я это сделала? Ради будущего Эмми и Уинни, и ещё ради того, чтобы сгладить тот ужасный конфликт с сестрой. Я была в отчаянии, Софи. «Банки, кредиторы, ты не представляешь, что это такое». «Но я не понимаю», — проговорила Софи, обхватив голову, наливающуюся болью. «Не понимаю. Джордж и Дотти согласились заплатить за это столько, что мне хватило бы вернуться в Англию вместе с детьми. Я мечтала об этом со дня смерти Томаса. Я чувствовала себя пленницей в этом доме. «Военной пенсии нам едва хватало на жизнь, а Агнес...» — Элли покачала головой. «После твоего рождения я улетела домой». Джордж обещал перевести мне деньги. «Не могу в это поверить». «Но деньги так и не пришли, Софии. Я писала твоему отцу, пыталась позвонить». Элли облизнула пересохшие губы. «Но, видимо, типетикл — моя судьба». «А твои родители, они молчали. С Англией меня больше ничего не связывало, у меня там никого не осталось». Элли взглянула на Софи и слабо улыбнулась. Но мы как-то выкарабкались. Эми зарабатывал на промысле и поддерживал нас с Уинни деньгами. Он ничего не знал о тебе. Я никому не рассказывала, даже Флори Потом я начала преподавать рисование в школе и продавать свои работы. Флори уговорила меня рисовать открытки и гравюры для туристов, а потом купила магазин, потратила на него все свои небольшие сбережения. Постепенно всё наладилось. Элли протянула дрожащую руку за стаканчиком, но Софи взяла его и поднесла к её губам. «Я очень злилась на твоих родителей», продолжила свой рассказ Элли, откинувшись на подушки. «И на себя злилась». Но шли годы, я всё чаще думала о тебе. Отправляла открытки к Рождеству, даже написала несколько писем, но так и не получила ни одного ответа. А когда ты появилась десять лет назад, весь гнев, который копился во мне годами, олетучился. Ты прелестное дитя, Софи, но всё-таки ты дитя своих родителей, Доти и Джорджа. А на них я давно не держу зла. Элли выглядела очень хрупкой и слабой в этой больничной одежде под больничными простынями. «Почему же моя мать так ненавидела тебя, даже после того, что ты сделала для неё?» «Мне кажется, она просто была очень несчастна. Боялась, что её оставят, винила себя в смерти нашей матери. Хотя это глупо, конечно. Это был несчастный случай. Как это произошло?» Дотти тогда каталась на велосипеде и выехала на дорогу. Мама выбежала к ней, и её сбила машина. Прямо на глазах у Дотти. Ей тогда было всего четыре. Это ужасно. Мне кажется, Дотти всю жизнь чувствовала свою вину из-за этого. И ещё из-за того, что попросила нас с Джорджем зачать тебя. Но это наш общий грех. Мы католики, Софи. Мы слишком хорошо ощущаем вину. Наконец, из глаз Софи полились слёзы. «Почему же тебе так хочется разрушить мою жизнь?» «Я ничего не хочу разрушать. Просто в нашей семье всегда было слишком много тайн. Годы и годы тайн. А теперь пришло время раскрыть их. Ты должна знать правду. Сэм должен знать правду. Уинни — твоя сестра, не кузина. Беки твоя племянница». Но при этом ты хочешь, чтобы я сохранила всё тайне от Эмита, чтобы он не узнал, что мы с ним родные брата и сестра. Если ты чувствуешь, что должна сообщить ему это, Софии, пожалуйста, подожди, пока я не смогу смотреть ему в глаза». София едва сдерживала рыдания. «Чего же ты ждёшь от меня? Что я скажу, будто люблю тебя, потому что ты меня родила?» «София, дорогая моя девочка, я ничего не жду от тебя». «Просто я хотела, чтобы ты, наконец, узнала, кто ты, пока не стало слишком поздно».